Лето было в самом золотом разгаре. Над горными хребтами Корбу и Алтынту, окружающими Телецкое озеро, едва ли не с утра сгущалось и дрожало хрусталиподобная дымка, готовая со звоном разлететься на сотни осколков от удара долгожданной грозы. В полдень каленое солнце в землю вбивало свои лучи, как гвозди, Заунывный звон стоял в округе, жуки и стрекозы прятались куда-то, замирали, последняя росинка в низинке догорала, сизым паром отлетала в небеса, травы и цветы кукожились на солнцепёках, и даже за домами, за скалами, в голубоватой глубокой тени, листва на деревьях висела, будто кипятком ошпаренная». В такую пору озеро становилось доступным для купальщиков. Верхние слои около берега прогревались. Ближе к полудню во двор пастуховых вошел приятель, страдающий рахитом заремка «Пастушонок!» — громко позвал. «Айда, купаться!» Геройка сидел в тени на старом спиле дерева. Книжка раскрыта на коленях. Читая... Он так глубоко погружался в омут описанных событий. Порой дозваться трудно. Заремка подошел, похлопал по плечу. Вздрогнув, мальчик вынырнул из приключенческой книги. А? Он посмотрел чужими отстраненными глазами. Купаться? Я только дочитаю тут немного. А что там у тебя? Поинтересовался золотарь? Отгоняем муху от себя. Роберт Стивенсон, мальчик показал обложку книги. Остров сокровищ. Бросай, у нас там свои острова и сокровища. Пастушок был явно чем-то озабочен. Прошуршав страницами, он отыскал нужное место. Вот смотри, потыкал пальцем. И здесь дракон. Какой дракон? Золотарь прищурился. А вот... Геройка пальцем повел по строчкам. Остров напоминал жирного дракона, вставшего на дыбы. Приятель несколько секунд бестолково пялился на громотея. Ну и чё? Заремка поддернул штаны, сползающие с рахитического живота. Ты идешь купаться, нет? Геройка заложил закладку между страницами, темно-червонный осиновый лист. «А без меня там чё, вода не мокрая?» Золотарь хохотнул, показывая крупные, но очень редкие зубы. Такие редкие, как будто они выросли через одного. «Водичка мокрая, да только надо греть, а ты горячий малый, плюнь так зашипишь!» Подобные шуточки геройка не воспринимал. Вновь раскрывая книжку, он спокойно сказал «Иди, поплюй там на кого-нибудь другого, а я дочитаю пока». Черноголовый кривоногий заремка потоптавшись рядом, не стал упрашивать. Заспешил туда, где летом ребятня страсть как любит купаться. Козырное было местечко возле Красной скалы, напротив которой находилась хорошая площадка для ныряния. Проверяя себя на смелость, Окрестные сорванцы ловко забирались на площадку, когда-то приспособленную для выгрузки пароходов. Там был деревянный настил, обитый жестью, от времени поржавевший так, как будто в него осенние листья впаялись. Там виднелось большое тяжелое кольцо для швартовки, тоже изрядно изъеденное ржой. С этой верхотуры прекрасно были видны камешки на глубине отчетливо темнели так, что можно пересчитать. Зеленобороды водоросли колыхались, точно русалки причесывали их незримыми гребешками. Солнечные пятна черепахами ползали, крабами корячились на дне, клещнями цепляясь один за другого. Рыба мелькала порой, то поодиночке постреливала, то косяками проходила, сверкая серебристыми боками, жадно работая красноватыми жабрами. Для мальчуганов нырнуть с этой площадки считалось верхом смелости. У страха глаза велики, и поэтому высота представлялась огромной, с трех- или пятиэтажный дом. Глубокий тихий омут в стороне чернел густой смолою, дух захватывало. Казалось, в этом омуте все черти водятся – Сидят над ней и ждут, за ногу ухватить, защекотать до полусмерти. Перед прыжком, чего греха таить, жуть охватывала сердце смельчака. Но пойти на попятную, со стыда потом сгоришь на берегу, где стояли местные девчонки, любовались отвагой своих подрастающих женихов. Так что кровь из носу, надо прыгать». И вот один из этих смельчаков допрыгался.